Глава 3. Либеральная внешняя политика. Параграф 1. Границы государства. Либерал не видит никакого противоречия между внутренней политикой и внешней политикой. С его точки зрения, так часто поднимавшийся и подробно обсуждавшийся вопрос о том, следует ли отдавать приоритет соображениям внешней политики по сравнению с интересами внутренней политики и наоборот, является праздным. Ибо либерализм изначально является политической концепцией, охватывающей весь мир, и те же самые идеи, которые он стремится реализовать в ограниченной области, он считает действительными и для более широкой сферы международной политики. Если либерал и разграничивает внешнюю и внутреннюю политику, то он делает это исключительно с целью удобства и классификации – чтобы подразделить обширные области политических проблем на крупные типы, а не потому что считает, будто для каждой из них действительно различные принципы. Цель внутренней политики либерализма такая же, как и внешний – мир. Она направлена на мирное сотрудничество как между народами, так и внутри каждой нации. Отправным пунктом либеральной мысли является признание ценности и важности человеческого сотрудничества – а вся политика и программа либерализма служат цели поддержания и расширения существующего состояния взаимного сотрудничества между членами рода человеческого. Конечным идеалом либерализма является полное сотрудничество всего человечества, протекающее мирно и без трений. Либеральная мысль всегда имеет в виду все человечество, а не просто его части. Либерализм не останавливается на ограниченных группах – Он не заканчивается на границе деревни, провинции, страны или континента. Его мышление отличается космополитичностью и всемирностью. Оно вбирает в себя всех людей и весь мир. В этом смысле либерализм есть гуманизм, а либерал — гражданин мира, космополит. Сегодня, когда в мире господствуют антилиберальные идеи, в глазах широких масс космополитизм выглядит подозрительно. В Германии — Не в меру рьяные патриоты не могут простить великим немецким поэтам, особенно Гёте, что их мысли и чувства, вместо того, чтобы ограничиваться национальными рамками, имели космополитическую направленность. Полагаю, что существует непримиримый конфликт между интересами нации и интересами человечества, и тот, кто направляет свои стремления и усилия на благо всего человечества, тем самым пренебрегает интересами собственной нации». Едва ли может существовать более ошибочное мнение. Немец, работающий на благо всего человечества, наносит не больше вреда частным интересам своих соотечественников, то есть людям, с которыми он живет на одной земле и говорит на одном языке, и с которыми он образует этническую и духовную общность, чем немец, работающий на благо всей немецкой нации, интересам своего родного города. Человек столь же заинтересован в процветании всего мира, как и в процветании местной общины, в которой он живет. Шовинистически настроенные националисты, утверждающие, что между разными нациями существуют непримиримые противоречия и пытающиеся проводить политику, нацеленную на обеспечение, если понадобится то и с помощью силы, господства своей нации над всеми остальными, Обычно Рьяна настаивает на необходимости и полезности внутреннего единства нации. Чем больше упор они делают на необходимости войны против зарубежных наций, тем более настойчиво они призывают к миру и согласию среди членов собственной нации. Либерал ни в коей мере не возражает против требования внутреннего единства. Наоборот, требования мира в пределах каждой страны Само является результатом либерального мышления и снискала известность лишь после того, как либеральные идеи XVIII века получили широкое признание. До того как либеральная философия с ее безусловным прославлением мира овладела умами людей, война не ограничивалась конфликтами между странами. Нации сами были раздираемы постоянными гражданскими распрями и кровавой внутренней борьбой. В XVIII веке Британцы еще противостояли друг другу в битве под Каллоденом, и даже в XIX веке, когда Пруссия развязала войну против Австрии, другие германские государства воевали по обе стороны фронта. В то время Пруссия не видела ничего зазорного в том, чтобы воевать на стороне Италии против германской Австрии, а в 1870 году Только быстрое развитие событий помешало Австрии присоединиться к Франции в войне против Пруссии и ее союзников. Многие победы, которыми гордится прусская армия, были одержаны прусскими войсками над войсками других германских государств. Именно либерализм, первым научивший народа сохранять внутренний мир, также хочет научить поддерживать его в отношениях с другими странами. Решающий, неопровержимый аргумент против войны – Либерализм выводит из факта международного разделения труда. Разделение труда давным-давно уже вышло за границы каждой отдельной страны. Ни одна цивилизованная нация сегодня не удовлетворяет свои потребности только за счет своего собственного производства. Все вынуждены получать товары из-за границы и расплачиваться за них, экспортируя отечественную продукцию. Все, что могло бы затруднить или остановить международный обмен товарами, нанесло бы огромный ущерб человеческой цивилизации и подорвало бы благосостояние и саму основу всей человеческой цивилизации миллионов и миллионов людей. В век, когда народы зависят от товаров зарубежного производства, нельзя больше развязывать войны. Поскольку любое прекращение потоков импорта может иметь решающее влияние на исход войны, развязанной страной, вовлеченной в международное разделение труда, политика, желающая принять во внимание возможность войны, должна постараться сделать национальную экономику самообеспечиваемой, то есть она даже в мирное время должна стремиться остановить международное разделение труда у своих границ. Если бы Германия пожелала отказаться от участия в международном разделении труда и попыталась бы удовлетворить все свои нужды только отечественным производством, то совокупный годовой продукт труда Германии уменьшился бы и тем самым существенно понизились бы благосостояние, уровень жизни и культурный уровень немецкого народа. Параграф 2. Право на самоопределение. Уже отмечалось, что страна может сохранять внутренний мир, только в том случае, если демократическая конституция обеспечивает гарантии, что приспособление правительства к воле граждан происходит без стрения. Ничего, кроме последовательного применения этого же принципа, не требуется для поддержания международного мира. Либералы более ранних эпох полагали, что народы земли миролюбивы по своей природе, и только монархи желают войны, чтобы увеличить свою власть и богатство путем завоевания провинций. Поэтому они полагали, что для обеспечения прочного мира достаточно заменить правление династических государей правительствами, зависящими от народа. Если демократическая республика находит, что ее существующие границы, исторически сложившиеся до перехода к либерализму, больше не соответствуют политическим желаниям народа, то они должны быть мирно изменены, чтобы соответствовать результатам плебисцита, выражающего народную волю. Необходимо всегда иметь возможность изменить границы государства, если ясно выражена воля населения определенного района войти в состав другого государства. В семнадцатом xviii веках русские цари включили в состав своей империи обширные области, население которых никогда не испытывало желания быть частью российского государства. Даже если бы Российская империя приняла абсолютно демократическую конституцию, Желание населения этих территорий не было бы удовлетворено, потому что они не хотели связывать себя узами политического союза с Россией. Их демократическими требованиями были свобода от Российской империи, образование независимых Польши, Финляндии, Латвии, Литвы и так далее. Тот факт, что их требования и аналогичные требования других народов, например, итальянцев, немцев в Шлезвиг-Гольштейне, славян в Габсбургской империи, можно было удовлетворить только прибегнув к силе оружия, было самой важной причиной всех европейских войн со времен Венского Конгресса. Право на самоопределение в вопросе вхождения в состав какого-либо государства тем самым означает следующее. Всякий раз, когда население какой-либо территории – Будь то отдельная деревня, целый район или несколько прилежащих районов, дает знать путем свободного плебисцита, что она больше не желает находиться в государстве, к которому принадлежит в настоящее время, а хочет либо организовать независимое государство, либо присоединиться к какому-либо государству, его желание следует уважать и удовлетворять. Это единственно возможный и эффективный способ избежать революций, гражданских и международных войн. Называть право самоопределения правом самоопределения наций значит неправильно его понимать. Это не право на самоопределение национальной единицы в сложившихся границах, а право жителей каждой территории решать, какому государству они желают принадлежать. Еще более вопиющим образом непонимание этого различия проявляется, когда выражение самоопределения наций подразумевает, что национальное государство имеет право отделять и включать в свой состав против воли жителей те части нации, которые находятся на территории другого государства. Именно правом нации на самоопределение, понимаемым в этом смысле итальянские фашисты, стремятся оправдать свое требование об отделении кантона Тессин и некоторых частей других кантонов от Швейцарии и присоединении к Италии, несмотря на то, что жители этих кантонов не испытывают такого желания. Подобную позицию занимают некоторые сторонники пангерманизма в отношении немецкой Швейцарии и Нидерландов. Однако право на самоопределение, о котором мы говорим, это не право на самоопределение наций, а скорее право на самоопределение жителей любой достаточно большой, чтобы образовать независимую административную единицу территории. Если каким-либо образом можно было бы предоставить право самоопределения каждому отдельному человеку, то это следовало бы сделать. Этому мешают только трудности технического характера, требующие, чтобы регион управлялся как единая административная единица и чтобы право на самоопределение было ограничено волей большинства населения достаточно крупных областей, чтобы в системе управления страной считать их территориальными единицами. Насколько право на самоопределение вообще действовало и везде, где ему бы не позволяли вступить в силу, В XIX и XX веках оно привело к образованию государств, состоящих из одной национальности, то есть людей, говорящих на одном языке, и распаду государств, состоящих из нескольких национальностей, но только как результат свободного выбора тех, кому дано право участвовать в плебисците. Образование государств, включающих в свой состав всех членов национальной группы, было результатом осуществления права на самоопределение, но не его целью. Если некоторые члены нации чувствуют себя счастливее, будучи политически независимыми, а не частью государства, объединяющего всех представителей одной и той же языковой группы, можно, конечно, попытаться изменить их политические представления, путем убеждения перейти на сторону принципа национальности, в соответствии с которым все члены одной языковой группы должны создавать единое независимое государство. Если, однако, стремиться определить их политическую судьбу против их воли, апеллируя к якобы высшему праву нации, то это нарушает право на самоопределение в не меньшей степени, чем при применении любой другой формы принуждения». Раздел Швейцарии между Германией, Францией и Италией, даже если его произвести в точности по языковым границам, был бы таким же грубым нарушением права на самоопределение, как и раздел Польши. Параграф 3. Политические основы мира. Можно было бы подумать, что после опыта мировой войны осознание необходимости постоянного мира станет всеобщим, Однако до сих пор отсутствует понимание того, что прочного мира можно достичь, только осуществляя повсюду либеральную программу и постоянно и последовательно придерживаясь ее, и что мировая война была ничем иным, как естественным и неизбежным следствием антилиберальной политики последних десятилетий. Бессмысленный и бездумный лозунг возлагает ответственность за войну на капитализм, Связь между войной и политикой протекционизма очевидна, а в результате вопиющего незнания фактов протекционистские пошлины напрямую связываются с капитализмом. Люди забывают, что еще совсем недавно все националистические публикации были переполнены резкими выпадами в адрес международного капитала финансового капитала и международного золотого треста за то, что у него нет родины, что он выступает против протекционистских пошлин, в том, что он отвергает войну и вообще склонен к миру. Абсурдно также возлагать ответственность за развязывание войны на военную промышленность. Военная промышленность возникла и достигла значительных размеров только потому, что воинственно настроенные правительства и народы требовали оружия. Было бы действительно нелепо предполагать, что нации обращаются к империалистической политике из любезности к производителям пушек. Военная промышленность, как и любая другая, появилась, чтобы удовлетворить спрос. Если бы нации предпочли что-то другое вместо пули-взрывчатки, то фабриканты производили бы именно это вместо военной продукции. Можно предположить, что желание мира сегодня объединяет всех». Но народы мира не совсем понимают, какие условия необходимо выполнять, чтобы его обеспечить. Если мир не должен быть потревожен, необходимо устранить все стимулы к агрессии. Должен быть установлен такой мировой порядок, при котором нации и национальные группы были бы удовлетворены условиями жизни и не ощущали, что их вынуждают прибегать к отчаянному средству – войне. Либерал не рассчитывает, что войну можно упразднить с помощью проповедей и нравоучений. Он стремится создать социальные условия, которые устранят причины войны. В этом отношении первым требованием является частная собственность. Важный мотив развязывания войны уже исключается, когда частная собственность гарантируется даже во время войны, когда победитель не имеет права присваивать собственность частных лиц, а присвоение государственной собственности – не имеет большого значения, поскольку везде господствует частная собственность на средства производства. Однако этого далеко недостаточно, чтобы гарантировать мир. Чтобы осуществление права на самоопределение возможно было свести к фарсу, политические институты должны быть такими, чтобы передача суверенитета на территории от одного правительства к другому имела минимальное значение, не приносящее никому ни выгод, ни ущерба. у людей существует неправильное представление о том, что для этого требуется. Поэтому необходимо пояснить это на нескольких примерах. Посмотрите на карту языковых и национальных групп Центральной или Восточной Европы и обратите внимание на то, как часто, например, в Северной или Западной Богемии границы между ними пересекаются железнодорожными линиями. В условиях интервенционизма и этатизма Здесь не существует способа провести границы государства, соответствующие языковым границам. Нельзя управлять чешской государственной железной дорогой на земле немецкого государства. И тем более невозможно управлять железной дорогой, у которой через каждые несколько миль меняется руководство. Абсолютно немыслимо также через каждые несколько минут или четверть часа железнодорожной поездки сталкиваться с тарифным барьером со всеми его таможенными формальностями. Таким образом, легко понять, почему этатисты и интервенционисты приходят к заключению, что географическое и экономическое единство таких районов не должно разрываться, и что поэтому эти территории должны быть объединены под суверенитетом одного правительства – Очевидно, что каждая нация при этом стремится доказать, что в данных обстоятельствах только она имеет право и полномочия на роль такого правителя. Для либерализма здесь нет никаких проблем. Частные железные дороги, если они свободны от государственного вмешательства, могут без всяких проблем пересекать территории многих государств. Если нет таможенных границ и иных ограничений, а также ограничений на передвижение людей, животных или товаров – то не имеет никакого значения, как часто маршрут поезда пересекает границу в течение нескольких часов. Карта языковых групп показывает также существование национальных анклавов. Не имея территориальной связи с основной массой своего народа, соотечественники селятся вместе в обособленных поселениях или на языковых островах. В современных политических условиях они не могут быть инкорпорированы в материнскую страну. Тот факт, что район, окруженный государством, сегодня огражден стеной пошлин, делает неразрывность территориальной целостности политической необходимостью. Небольшое зарубежное владение, будучи изолированным от прилежащей территории с помощью пошлина других протекционистских мер, подвергалось бы риску экономического удушения. Но если существует свобода торговли и государство ограничивается защитой частной собственности, нет ничего проще решения этой проблемы. В таком случае ни один языковой остров не должен молчаливо соглашаться с нарушением своих национальных прав только из-за того, что не соединен с основной массой своего народа территориальным мостом, населенным своими соотечественниками. Пресловутая проблема коридора также возникает только в условиях империалистической и татистско-интервенционистской системы. Страна, находящаяся в глубине материка, считают, что и нужен коридор к морю для защиты своей внешней торговли от влияния интервенционистской и этатистской политики стран, территория которых отделяет ее от моря. Если бы свободная торговля была правилом, трудно было бы понять, какие преимущества можно ожидать от обладания коридором. Переход из одной экономической зоны в этатистском смысле в другую имеет серьезные экономические последствия. Стоит только вспомнить, например, о хлопчатобумажной промышленности Верхнего Эльзаса, которой пришлось дважды пережить этот опыт, или о польской текстильной промышленности Верхней Силезии, и так далее. Если изменение политической принадлежности территории подразумевает выгоды или ущерб для ее жителей, тогда их свобода голосовать за государства, к которому они хотели бы принадлежать, существенно ограничивается. О подлинном самоопределении можно говорить только в том случае, если решение каждого индивида определяется свободной волей, а не страхом убытков или надеждой на прибыль. Капиталистический мир, организованный на либеральных принципах, не знает отдельных экономических зон. В таком мире вся земная поверхность образует единую экономическую территорию. Право на самоопределение выгодно только тем, кто составляет большинство – Для защиты меньшинств требуются внутренние мероприятия, из числа которых мы в первую очередь рассмотрим те, что связаны с национальной политикой в области образования. Сегодня в большинстве стран посещение школы или, по меньшей мере, домашнее обучение является обязательным. Родители обязаны отправлять своих детей в школу на протяжении определенного количества лет или вместо этого государственного обучения дать им эквивалентный объем образования дома. Бессмысленно углубляться в аргументы, выдвигавшиеся как в пользу, так и против обязательного образования, когда этот вопрос был еще животрепещущим. Они не имеют ни малейшего отношения к проблеме в том виде, как она существует сегодня. Для нас важен только один аспект этого вопроса, а именно то, что продолжающаяся приверженность политике обязательного образования совершенно несовместима с попытками установить «прочный мир». Несомненно, жители Лондона, Парижа и Берлина сочтут такое заявление невероятным. Что общего может иметь система обязательного образования с проблемами войны и мира? Однако нельзя обсуждать этот вопрос, подобно многим другим, только с точки зрения народов Западной Европы. Разумеется, в Лондоне, Париже и Берлине проблема обязательного образования решается без труда. В этих городах не возникает сомнений, на каком языке вести обучение – Население, которое живет в этих городах и посылает своих детей в школу, в общем и целом можно считать однородным по национальному составу. Но даже не говорящие на английском языке, но живущие в Лондоне люди считают, что в интересах их детей, чтобы обучение велось на английском языке и ни на каком другом. То же самое относится к Парижу и Берлину. Однако проблема обязательного образования имеет совершенно иное значение в тех обширных регионах, где говорящие на разных языках народа живут бок о бок в смешанном многоязычном сообществе. И здесь вопрос о том, на каком языке вести обучение, приобретает ключевое значение. То или иное решение с течением времени может определить национальность всего района. Школа способна отдалить детей от национальности, которой принадлежат их родители, и может использоваться как средство угнетения целых национальностей. Тот, кто контролирует школы, имеет возможность причинять вред одним национальностям и приносить пользу своей собственной. Предложение посылать каждого ребенка в ту школу, где говорят на языке его родителей, не является решением проблемы. Прежде всего, даже если оставить в стороне проблему детей со смешанным языковым происхождением, не всегда просто решить, какой язык является их родным – В многоязычных районах профессии многих людей требуют знания и применения всех языков, на которых говорят в стране. Кроме того, часто человек не может, опять же из-за срез к существованию, открыто объявить о принадлежности к той или иной национальности. В интервенционистской системе это может стоить ему потери покупателей, принадлежащих к другим национальностям, или работы, если предприниматель – представитель другой национальности – Далее многие родители даже предпочли бы послать своих детей в школы иной национальности, чем их собственные, потому что они ставят преимущество двуязычия или ассимиляции с другой национальностью выше, чем лояльность к своему народу. Оставить за родителями право выбора школы для своих детей означает подвергнуть их всем мыслимым формам политического принуждения. Во всех районах, где национальности перемешаны, Школа представляет собой главнейший политический приз. Ее невозможно лишить политического характера до тех пор, пока она остается государственным и обязательным институтом. Фактически существует только одно решение. Государство, правительство, законы никак не должны касаться школы и образования. Государственные средства не должны использоваться на эти цели. Воспитание и обучение – должно быть полностью предоставлено родителям и частным объединениям и учреждениям. Лучше будет, если несколько ребят вырастут без формального образования, чем если они воспользуются благами школьного обучения только для того, чтобы, повзрослев, столкнуться с риском быть убитыми или искалеченными. Неграмотный, но здоровый человек всегда лучше грамотного калеки. Но даже если мы устраним духовное насилие, осуществляемое системой обязательного образования – Мы все еще будем далеки от того, чтобы сделать все необходимое для устранения всех источников трения между национальностями, проживающими на многоязычных территориях. Школа – лишь одно из средств угнетения национальностей, возможно, на наш взгляд, самое опасное, но, безусловно, не единственное. Любое вмешательство в экономическую жизнь со стороны государства может стать средством преследования людей, принадлежащих к национальностям, говорящих на ином, чем правящая группа языке. По этой причине в интересах сохранения мира деятельность правительства должна быть ограничена сферой, в которой она является в самом строгом смысле слова «незаменимой». Мы не можем обойтись без государственного аппарата в деле защиты и сохранения жизни, свободы, собственности и здоровья личности. Но даже служа этим целям – Судейская и полицейская активность может стать опасной в районах, где может быть найдено хоть какое-то основание для отличия одной группы от другой при ведении официальной деятельности. Только в странах, где не существует никаких особых мотивов для пристрастного отношения, в целом не будет никаких причин опасаться того, что магистрат, который, как предполагается, должен применять законы о защите жизни, свободы, собственности и здоровья, будет действовать с предубеждением. Там же, где различия в религии, национальности и подобные различия поделили людей на группы, разделенные столь глубокой пропастью, что исключается любое проявление справедливости человечности, и где не осталось места ничему, кроме ненависти, ситуация совершенно иная. Тогда судья сознательно, а гораздо чаще бессознательно, действующий с предубеждением, полагает, что он выполняет высший долг, когда использует права и полномочия своей должности – в интересах собственной группы. Если правительственный аппарат не имеет никаких иных функций, кроме защиты жизни, свободы, собственности и здоровья граждан, то возможно хотя бы составить правила, которые настолько строго очертят сферу свободной деятельности административных властей и судов, чтобы не осталось простора для произвольных субъективных решений. Но как только часть управления производством передается государству, Как только аппарат правительства призван определять размещение благ высшего порядка, становится невозможно удержать чиновников в рамках ограничивающих правила инструкций, которые гарантировали бы определенные права каждому гражданину. Уголовный кодекс, предназначенный для того, чтобы наказывать убийц, может, по крайней мере, до некоторой степени проводить разделительную линию между тем, что считается, и тем, что не должно считаться убийством, и тем самым установить определенные рамки, в пределах которых судья волен ориентироваться на собственные оценки. Конечно, каждый юрист слишком хорошо знает, что даже самый хороший закон можно извратить в конкретных делах при толковании, применении и исполнении его положений. Но в случае с правительственным ведомством, на которое возложено управление транспортом, шахтами или государственной землей, Независимо от того, насколько можно ограничить свободу его действий по каким-то другим основаниям, обсуждавшимся выше, самое большое, что можно сделать, чтобы сохранить его беспристрастность в отношении спорных вопросов национальной политики, это дать указания, сформулированные в утверждениях самого общего характера. Этому ведомству необходимо предоставить свободу маневра во многих отношениях, поскольку невозможно заранее знать, в каких обстоятельствах оно будет действовать. Тем самым широко открывается дверь для проявления произвола, пристрастности и злоупотребления официальной властью. Даже в районах проживания людей разных национальностей существует необходимость в едином управлении. Невозможно на каждом перекрестке поставить одновременно по-чешскому и по-немецкому полицейскому, каждый из которых защищал бы только людей своей национальности, И даже если это было бы возможно, все равно возникал бы вопрос, кто должен действовать, если в ситуацию, требующую вмешательства, вовлечены люди обеих национальностей. Недостатки, появляющиеся вследствие необходимости единого управления на этих территориях, неизбежны. Но если трудности существуют уже при выполнении таких необходимых функций государства, как защита жизни, свободы, собственности и здоровья, не следует раздувать их, да поистине чудовищных масштабов, распространяя активность государства на другие области, где по самой их природе должен быть предоставлен еще больший простор произвольным суждениям. Обширные территории были заселены людьми не одной национальности одной расы или одной религии, а пестрой смесью разных народов. В результате миграции, неизбежно следующей за изменениями в размещении производства, все больше новых территорий постоянно сталкиваются с проблемой смешанного населения – И если нет желания искусственно усугублять трения, которые возникают в результате совместного проживания различных групп, то необходимо ограничить деятельность государства только теми задачами, выполнение которых возможно только им.